Глава 18 Жрецы медлили с нападением От былого десятка вайдлотов осталось полдюжины, и теперь пруссам противостояло два опытных бойца, уже не совсем, между прочим, безоружных. Даже захваченный у рыцаря меч мало что меняло в такой ситуации. Да и вообще ситуация выходила патовая, оскорительным священного леса ни на шаг не отойти от дуба, на надежно прикрывавшего тыл. Вайдлотам же лезть слабовую атаку. То нести бессмысленные потери, а оправданные жертвы в итоге дадут возможность издататься, прорываться и уйти безнаказанными. Намечалась неожиданная передышка. Васлов и немецкий рыцарь глянули друг на друга, молча, изучающие. Немец был рослый, плечистый и вряд ли очень молодой, лет за 30, причем прилично за 30. И еще неплохо выбрин. Редко кто нынче заботится о своей внешности. Соломенные волосы тоже подстрижены короче, чем принято у хайрастых, благородных польских панов и тевтонских рыцарей. Пижон короче. Четкие, угловатые, словно вырубленные из дерева крепких пород чертолица. Волевой подбородок, расступающие желваки, жесткий прищур голубых глаз, одним словом истинный ариец. Под сорванным топхельмом немец носил военочный подшлемник и легкую походную каску. Такое встречалось частенько. Постоянно таскать на себе ведрообразную дугу весом под 4-5 кг, да это еще с узкой смотровой щелью замаешься, ну и разъезжать с непокрытой головой в неспокойных краях опасно. Вот и отправляются в рыцари в путь в таких вот колпаках, более привеличествующих арженосцам, в случае неожиданного нападения какая-никакая защита. Если же есть время вынудить боевое ведро из шлемовой суммы, Топхильм надевался поверх походной каски. Особых неудобств это не поставляло. Тяжесть массивного железного горшка все равно принимает на себя не столько голова, сколько плечи. Сейчас, впрочем, складывалось впечатление, будто Топхильм всю дорогу елозил по затылку рыцаря. Легкий шлем немца сполз на бок, по краю подшлемника выбился наружу. Теперь нелепо торчал под взмокшей копной светлорусых волос. Кстати, вместе с потом по лицу незнакомца стекала и тонкая стружка крови. Идать нашли прусаки уязвимое место и успели славно огреть чужеверца кривым посохом. «Ты «Да развяжи же меня, наконец, Вацлав!» Адлоиды все еще корчились снегу. Скверно, конечно, но отвлекаться и поставлять спину под прусские дубинки нельзя. Не сейчас, милая, потерпи немного. Эти бородачи в балахонах только и ждут удобного момента для нападения. Княжна фыркнула, повернула головку к белобрысому немцу. «Послушайте, кем бы вы ни были, благородный рыцарь, умоляю, избавьте меня от этих пут!» Германец понял, чего от него хотят с полуслова. Видимо, хорошо знал польскую речь. А может, выражение лица кайсовой полячки оказалось красноречивее любых слов. Рыцарь опустился на одно колено склонился над девушкой. Резать не стал. Скорее сковырнул веревки кинжалом кинжалам, с тремя наточенными у острых гранями Раз, и вот он уже снова стоит, готовый к бою. В правой руке мизерикордея налево повисла чужая жена. Надо же, какой кавалер, и позицию не оставил, и девушки подняться помог. Бурцев скрипнул зубами. Будь у него хотя бы такой ножик, он бы тоже не сплоховал. Распороть путы – это же секундное дело, любой дурак так сможет. Кажется, пруссы окончательно смирились с тем, что здесь ничего не светит. Отступили за камни, краю поляны, но и уходить не спешили. Скучковались, загалдели. Похоже, водилоты готовились к длительной осаде. «Благодарю вас, пан рыцарь!» Адлейда кокетливо стрельнула глазками. «За помощь попавшим в беду и за сострадание, проявленное несчастной дамой». Укоризненный взгляд в сторону мужа, очаровательная улыбка в адрес незнакомца. Немец галантно склонил голову перед несчастной дамой. Подчеркнута стройки в Нолбурцеву. «Ну да, конечно, спасибо, спасибо», – пробурчал тот. Слова признательности прозвучали не очень-то дружелюбно, но поблагодарить за своевременное вспоможение все-таки стоило. «Могу ли я узнать ваше имя?» – не унималась княжна. «Фридрих фон Бергерг», – представился незнакомец, продемонстрировав великолепное знание польского и легкий немецкий акцент. Я из Вестфалии, рыцарь Пилигрим. Ну, наконец-то! Да дошло Идашловский, она дело. Полячка помрачнела. Немца, пняжная в прошлом жертва тевтонских интриг, жаловала не больше, чем русских язычников-жрецов. А позволено ли мне будет узнать, как в эти края попала столь прекрасная дама с благородными манерами истинной шляхтинги? Изысканная речь, приторная улыбка и обожающий взгляд немцы бесили Бурцева. А вот Адлаида поддалась, расцаяла, даже одарила из ответной улыбкой. Видимо, краковской княжне все же стараясь, как хотелось, произвести впечатление на богородного собеседника. «Я!» Полячка привычно приоссанилась, скинула подбородок. «Я! Акделайда Кра...» Она из Малой Польши, здесь оказалась случайно. Торопливо и не очень вежливо перебил супругу бурцев. Ни к чему совсем, ни к чему Адлаиде раскрывать свое истинное происхождение. И княжеский титул перед незнакомым германцем Лучше уж сменим тему разговора А что вы делаете в Пруссии, господин фон Бергер? Княжна, которая так и не дали говорить насупилась Немец удивленно поднял брови Потом грозно свел их над переносицей Много лет назад я покинул свой замок Дав обет защищать обиженных Оказывать посильную помощь страждущим И карать врагов истинной верой Будучи в святой земле Я услышал, что христианский мир с востока навигаются бесчисленные орды язычников. Говорили, будто богопротивные идолопоклонники, именуемые татарами, уже захватили польские княжества. В бою под Легесой одолели войска Генриха Селезийского и лучших рыцарей великого тефтонского магистра Конрада Ланграфа Тюринского и Есенского. А также наголову разбили венгерского короля Беллу IV. Разумеется, я без промедления развернул коня то поскорее скрестить меч язычниками но опоздал господь помог христианам отары ушли во свояси ни в венгрии ни в польше я их не встретил а потому решил примкнуть к германскому братству святой марии которая тоже бьется во славу Божию. вы хотите стать крестоносцем насторожилась адлоида фон берберг ответил уклончиво решение о вступлении в братство я еще не принял может быть позже Пока же я просто намерен оказать посильную помощь ордена в качестве гостя и союзника. Нынче я направлюсь к Кульм, или как называют этот славный замок в Польше – Хельмно. Там ослабленная битва с татарами христового воинства собирает под свои знамена благородных рыцарей со всей Европы. В Кульме даже объявлены многодневные турниры, на которых любой сможет показать свою доблесть, а заодно заладить честных и старичных поединках богатой добычей оружием и имуществом побежденных. Там, между плачем, будет присутствовать сам епископ Вильгельм Моденский, легат Папы Григория IX. Говорят, его Преосвященство примерит претендентов на пост Верховного Маистра Ордена Святой Марии и поможет, наконец, братьям выбрать достойного гроссмейстера вместо покойного Конрада Тюринского.